Она уже умела не просто ходить, но и бегать, и танцевать, и даже читать. Как-то перед сном я читал ей Теннисона, понадеявшись на убаюкивающий поэтический ритм. Для чтения постоянно приходилось выбирать что-то новое. По второму разу, в отличие от других детей, Ренес мне ничего слушать не желала, а книжек с картинками не выносила. Однако, послушав немного, она коснулась моей щеки, и перед моим мысленным взором возникли мы с ней. Только книга у нее в руках? С улыбкой я отдала девочке Томик. Есть музыка, чей вздох нежнее упадает, чем лепестки от светших роз. Нежнее, чем роса, когда она блистает, роняя слезы на утес. Нежней, чем падает на землю свет зарницы на утомленные глаза. Перевод Бальмонта. Читала она без запинки. Плохо повинующимися руками я забрала у РНСМИ книгу. Как же ты уснешь, если будешь читать? Не сумев побороть дрожь в голосе, проговорила я. По замерам Карлайла ее физический рост постепенно замедлялся, зато умственное развитие по-прежнему стремительно неслось вперед. Такими темпами через четыре года она станет взрослой, даже если будет постепенно притормаживать. В четыре года. А к пятнадцати старухой. Всего пятнадцать лет жизни. Но она ведь светится здоровьем. Живая, яркая, веселая, счастливая. Рядом с ней, глядя на это безоблачное счастье, Я могу только радоваться, существую сегодняшним днем, а мысли о будущем откладывая на завтра. Будущее во всех вариантах обсуждали Карлайл и Эдвард приглушенными голосами, к которым я старалась не прислушиваться. При Джейкобе они умолкали, поскольку существовал один верный способ остановить развитие, который ему сто процентов не понравился бы. И мне тоже. Слишком опасно вопила интуиция — Джейкоб с Ренесми так похожи, оба полукровки, два в одном. А легенды оборотней гласят, что вампирский яд для них смертный приговор, а не врата в вечность. Исчерпав все доступные источники информации, Карлайл с Эдвардом стали готовиться к экспедиции на родину легенд, сперва в Бразилию. Там среди индейцев Тику находят предания о таких, как Ренесми. Если когда-либо существовали дети, подобные ей, Вдруг отголоски этих преданий поведают, какой срок жизни отпущен наполовину смертным. Оставалось решить один вопрос. Когда едем? Всех задерживал я. Во-первых, потому что не хотел уезжать из Форкса до праздников, чтобы побыть с Чарли, а во-вторых, потому что сперва нужно было совершить еще одно путешествие, на данный момент более важное, причем в одиночку. Для нас с Эдвардом это путешествие стало единственным поводом для споров после моего перерождения, в основном из-за того, что я собиралась ехать одна. Однако факты упрямы, а других разумных выходов я не видела. Мне нужно предстать перед Вальтуре, без сопровождающих. Даже избавившись от прежних кошмаров, как и снов вообще, о Вальтуре невозможно было забыть, тем более что они не уставали о себе напоминать, До того дня, как мне вручили подарок от Ару, я даже не подозревала, что Элис послала предводителям Вальтури объявление о нашей с Эдвардом свадьбе. Пока мы наслаждались медовым месяцем на острове Эсми, в ее видениях возникли воины в Альтуре, в том числе убийственная парочка Джейн и Алек, Кай собирался отправлять поисковый отряд, выяснить, вдруг я до сих пор остаюсь человеком в нарушении указа, зная о существовании мира вампиров, я должна была или стать одним из них или умолкнуть навек. Элис выслала объявление, надеясь отсрочить визит в Альтуре, но рано или поздно они объявятся, без сомнений. Сам по себе подарок угрозы не внушал. Да, щедрый. Да, щедрость это пугало. Угрозу внушала последняя строчка поздравления, написанного рукой Ару черными чернилами на квадрате плотной белой бумаги. Жду, когда собственными глазами увижу новоявленную миссис Каллин. Подарок хранился в антикварной резной шкатулке, инкрустированной золотом и перламутром и украшенной радугой самоцветов. Элис сообщила, что шкатулка сама по себе бесценное сокровище, способное затмить любой ювелирный шедевр, кроме того, который в ней приехал. «Давно задаюсь вопросом, какая судьба постигла драгоценности короны после того, как в XIII веке их заложил Иоанн Безземельный», — прокомментировал Карлайл. И меня, признаться, не удивляет, что в альтуре своего не упустили. А жерелье не было замысловатым. Толстая золотая цепь, чешуйчатой змеей, обвивающаяся вокруг шеи, и драгоценный камень под горлом, белый бриллиант размером с мяч для гольфа.